Ребят, кто видел седые волосы Нажли? Как-то вчера я усидела, но потом долго спокойно к лошади подойти не могла. Стаська лихорадочно сметавшая из крупахи обсыпанные опилки и прочую пыль веков при этих словах опять задала с вопросом, что вообще она здесь делает и зачем ей все это надо. Ну, то есть теоретически она, конечно, и раньше догадывалась, что лошадь с ее той силой и быстротой и желания очень даже способно убедить человека. Но там не всякого, там уже роман романчи положим фикли застанешь в расплох, но личное её Стаську совершенно точно играючи пришибёт самый завалящий конёк. Прежде она полагала, надо сделать так, чтобы лошади просто в голову не пришло на неё сердиться, и всё будет хорошо. А теперь выясняет, что существует ещё и лошадиная подлость. Ну и что? Предательски вздрожавшим голосом сказала она Хёпсу, когда взрослые в саднице отошли от двери: "Я значок тебе, миленький, хорошенький, а выйдем, и ты меня тоже так начнёшь убивать". А Хёпс оглянулся и изумлённо посмотрел на неё и попытался с мясом выдрать из куртки карман, в котором она держала морковку. И вот они, кто ловко, а некоторые Попрежнему кое-как забрались в седло и неотвратимо направлялись к воротам. И у Стаськи от страха начинало урчать в животе. В голову полезли когда-то услышанные истории о том, как буйствуют и бесчинствуют кони, оказавшись в полях, как лихо сбрасывают даже подготовленных всадников. Где они эти ужасные поля, Стаська не имела никакого понятия. Наверное, конники обозначали этим словом всё, находившееся вне пределов манежа. Вот сейчас выйдут за ворота и И, она твёрдо сказала себе, что во всём надо видеть положительный момент. Если бы занятие происходило обычным порядком, под конец обязательно стали бы пробовать подъёмы в галоп. Стаська была готова на многое, лишь бы этого избежать. Голопа, после нескольких прихватов с пролётами весь дух по манежу она боялась панически. Стремя на дырочку по корочек, напутствовал Роман Романович проезжавших мимо учеников: "Стась, к тебе это тоже касается. Это вам не манеж. Здесь всё очень серьёзно". Команды головного передавать по цепочке. Если конь вдруг понесёт, сразу направляйте его переднему прямо в хвост. А если тот задом ударит, жалобно спросил голос из темноты, и Стаська с некоторым облегчением поняла, что оказываются были здесь и другие трусихи. Самый лучший тормоз для лошади другая лошадь, и особенно бьющая задом, воодушевил девочек тренер. Часы у кого-нибудь есть? Слово романа романчи было для Стайский законом, никому обсуждению не подлежавшим. Сказал укоротить стремя на дырочку, значит, надо укоротить. Ну если кто полагает, будто это очень просто проделать, сяди верхом на движущемся коне, то отпускай попробует сам, а уж потом, говорит. Стайский взяла в зубы хлыстик, рассовывал из карманов перчатки, не дай бог упадут, придётся за ними слезать. Обратно в седло только с помощью подъемного крана, взяла повод в одну руку и запустила пальцы под кожаное крыло седла. Наскучила привязку и попыталась расстегнуть путьлище. Это оказалось нелегко. Когда она сообразила, что мешает ее собственная нога, упиравшаяся в стреме, ремень удалось вытянуть, но теперь она была не вполне уверена, на какую дырку застегивает его действительно покороче или на ту же самую, что была. Помучившись, она застегнула, как придется. Сейчас сравним с другой ногой и все выясним. И тут ее заново прошиб вернувшийся страх. А ведь Хиопс наверняка понимает, насколько еще не уверенно держится в седле. Док да тому же приходится отставлять в сторону колено, утрачивая последнюю уцепкусть. А вдруг он выберет именно этот момент, что бы? Хиопс не выбрал. Не иначе откладывал расправу до более удобного случая. Стайская благополучно подтянула второе из стремени, надела перчатки, вернул на место хлыстик и оглядел с круга.